Одиннадцатая глава. Вторая схема. Клуб это было или сборная, точно не помню. Тренер команды не справился, его срочно заменили на другого. Инвесторы решали, утверждать нового тренера или нет. Была контрольная игра. Новичок работал считанные недели, и на решение инвесторов повлияла одна ситуация. Команда разыгрывала угловой, и новый тренер крикнул. «Играем по второй схеме!» Какой молодец! У них уже какие-то схемы появились подумали инвесторы и утвердили тренера. А что было до этого? Может, тренер неделями ничего не делал, в ответственный момент просто крикнул что-то убедительное, а команда играла в привычную для себя игру. Я не знаю, с чем связан мистицизм вокруг работы тренера. Тренер — это фигура автономная и очень загадочная. У него очень много работы. Чем выше уровень команды, чем больше требований, чем старше команда, тем больше работы и вовлеченности у тренера. Очень много решений тренер принимает внутри себя. Он ни перед кем не отчитывается. За кадром миллиард нюансов, эпизодов, сложностей, и мы про это ничего не узнаем. Всем этим управляет личность тренера, и результат зависит от того, какой он человек, что для него важно, какими принципами он руководствуется и на чем строится его философия. А философия его строится на том, кем он сам является, что у него внутри. Именно это он и будет транслировать всему миру через команду, через отношения с ней. Сейчас в этом закулисье отчасти помогают разобраться медийные проекты. К примеру, Netflix снимает документальные сериалы «Работу тренера на протяжении сезона». Так все получают возможность понять, кто такой тренер, чем он живет. Ведь описать словами это не всегда получается – поскольку, как и в любом творчестве, процесс придумывания, изобретения подходов и схем происходит в голове у тренера, и вариативность этого процесса бесконечна. В то же время я считаю, что тренер ответственен за передачу каких-то фундаментальных, важных знаний футболистам. Игроки, особенно дети, должны знать, что именно происходит и почему тренер решил именно так. Игрок 99% времени матча играет без мяча. У него миллиард сценариев, куда и как побежать. Это миллиард принятых решений. Но часто тренер, пользуясь авторитетом и рангом, предпочитает не тратить на это время, раздавая сухие инструкции. Идут годы, инструкции тысячи. И так в конечном счете мы получаем тех, кто не способен принять решение сам, кто не способен придумать, кому не на что опереться, кроме как на исполнение инструкций. И если инструкции нет, то временное изобретение и исследование уже упущено. Мне довелось тренировать футбольную команду, профессиональную. Это была вновь созданная команда. Там были новички лиги, были и те, кто выступал не один год. Все взрослые. Я была их первым тренером, объяснившим им, что такое расстояние между игроками и зачем нужно его держать. На мой вопрос, чем вы руководствуетесь, когда перемещаетесь, Ответ был примерно такой. Нас так учили. Профессиональные игроки, взрослые, не понимают, почему они двигаются так, как двигаются. Детям не объясняют. Им просто дают команды. Беги туда, отдай пас, вернись на свою половину. Им не объясняют, почему команда именно такая. Какие еще есть варианты, какие сценарии развития. Им не дают ошибаться, не разбирают ошибки. Это все теория. Она делается, сидя или пешком, и без нее не может быть никакого принятия решений. Ребенок учится принимать решения, когда пробует, когда ошибается, когда получает подсказки, разъяснения, помощь, когда у него есть время подумать. Но никак не через наказание и критику, потому что наказание ведет к развитию стратегии избегания. Ребенок вырастет и будет принимать не такие решения, которые позволяют получить что-то, а решения, которые помогают избежать наказания. Весь детский футбол, весь детский спорт должен быть ориентирован на то, чтобы научить ребенка принимать самостоятельные решения. Способен на это только свободный человек. Свобода — это возможность ошибаться. И в случае с ребенком за ошибки не должно следовать наказание, потому что именно наказание это свободу отнимает. Я знаю, что быть тренером и давать свободу – это крайне тяжело. Иногда это болезненно и невыносимо. Это тяжелейшая часть работы – отодвинуть свои ожидания, убрать себя из центра, дать человеку право выбирать, ошибаться, получать опыт, объяснять. И чтобы не брать на себя эту тяжесть, тренер раздает указания. Но ответственность тренера чем-то напоминает то, что практикуется в бизнесе. Договориться со всеми о том, что здесь происходит, почему мы выбрали это направление этот алгоритм действий. Не оправдаться, не защитить свою стратегию, а договориться. Малыш, я хочу, чтобы ты умел принимать решения, поэтому пробуй. Ошибок не бывает, это все просто опыт. Но пока малышу об этом не сказали, он вообще не понимает, что от него хочет тренер. Игрок и не понимает. Но стоит подойти к нему и сказать, я очень хочу, чтобы ты попробовал увидеть себя на поле с разных углов. Поиграй на разных позициях, попробуй почувствовать и увидеть разные возможности в разных зонах. Тогда ребенок понимает, что происходит, а не просто перемещается. На уровне FIFA уже давно говорят, что в детском футболе счет не нужен. Дети должны просто бегать и развлекаться. Потому что именно в свободной среде ребенок получает максимум опыта, попадает в неопределенность, в смену направления игры, в смену настроений. И каждое мгновение он учится обходиться с этим сам. Все это опыт, но обрести его можно только в свободной игре, и ребенок получает его сам. Прекрасно же, правда? Но это теория. В футбольной же реальности перед ребенком в большинстве случаев, особенно в игре, стоит задача оправдать ожидания тренера или родителя. Надо обязательно победить. Причем ребенок этого не скажет, потому что нередко сам этого не осознает. Но тренер это уже должен понимать. Самое страшное для ребенка в игре – разочаровать тренера и родителя. И чем больше вы ребенка наказываете, чем больше критикуете за ошибки, чем больше показываете свое недовольство, злость и разочарование, тем менее смелыми будут у вас игроки. Вместо того, чтобы учиться принимать решения, опираясь на вас, они будут жертвовать собой, чтобы вам угодить. И привет травмы. Привет накопленная невыраженная агрессия, который станет основой для того, чтобы ребенок закончил со спортом уже в подростковом возрасте, назначив вас демоном своей поломанной жизни.